Глава 19. Мимо Матвея проехала мотоциклетка, обдав его смесью дождя и мокрого снега. Через несколько секунд она уже достигла канала и свернула в сторону Невского. Чтоб тебя!» — негромко выругался Матвей, отряхиваясь. «Летучие посты городовых. Изобретение, если это слово тут уместно, генерал-майора Драчевского» произнес рядом с ним чей-то вежливый голос. Матвей обернулся. Из сумрака вынурнула невысокая фигура мужчины лет 45, от силы 50. Даже при скудном освещении было видно, что лицо его бледно аристократической бледностью. Аккуратно подстриженная бородка заостряла и без того не широкие скулы. Он курил сигару, от которой приятно пахло вишней. «Вы не в курсе, случайно, когда собака откроется?» Матвей кивнул на подвал, который не подавал никаких признаков жизни. «Трудно сказать, молодой человек. Наверное, никогда». Матвей удивленно на него посмотрел, хотя смысл сказанного уже доходил до его сознания. «Война?» – пожал плечами мужчина. «Да, война», – удивленно протянул Матвей. «Просто меня не было в Петербурге, я уезжал». «В Петрограде», — пыхнул сигарой незнакомец. «Что в Петрограде?» — переспросил Матвей. «Вас не было в Петрограде. Петербургом город сейчас уже мало кто называет. Поначалу да. Постоянно все оговаривались, потом привыкли. Давненько же вас не было. В августе прошлого года переименовали». 18 числа. Все газеты писали, даже зарубежные. Вы не слышали об этом? Да, слышал, конечно. Но как-то... Вы правы, не привык пока. Счастливый человек, вздохнул мужчина. Ладно, по крайней мере, не окрестили Петровском, Свято-Петровском или Петрогородом. Предлагались, помнится мне, и такие варианты. Он уютно пыхнул ароматным облаком дыма. «А зачем было переименовывать?» — поинтересовался Матвей осторожно. «Как зачем?» — улыбнулся незнакомец. «Немецкое название, вражеское. Ничто не должно напоминать. Кто посигнул на детище Петрова? Кто...» «Совершенное деяние рук смел оскорбить, отняв хотя бы слово, смел изменить хотя бы единый звук», — процитировал он. «Чему бездарное вас сердце радо? Славянщине убогой или тому, что к Петрограду рифму гудящих стада крикливо льнет, как будто к своему?» «Никогда не слышал», — улыбнулся Матвей. Кто это написал? Моя жена. Это хорошо, что вы не слышали этого стихотворения, потому что в противном случае пришлось бы заподозрить вас в неискренности, рассмеялся мужчина. Оно не опубликовано. Из-за убогой славянщины? Из-за нее в том числе. Моя жена вообще теперь город называет Николаградом. Что ж... Раз мы с вами встретились в таком странном месте, сменил он тему. Давайте знакомиться, Дмитрий Сергеевич. Матвей. Очень приятно, Матвей. В прошлом году мы были в Ментоне, тоже помню. Когда вернулись в столицу, я не мог поверить собственным ушам. До этого, знаете, мне казалось, что во всем есть постоянство, у всего есть свое имя. Он задумался, улыбнувшись какой-то своей мысли или воспоминанию. Есть в этом все-таки своя прелесть. Жить в рыбацкой хижине, выходить каждый день на побережье, видеть сосны, слышать их шум, как они бьются в берег. Хотя бы в этом есть что-то вечное, в отличие от Петрограда. Где то Ментона? Спросил Матвей. Он сам не понимал толком, зачем спросил. Матвея совершенно не интересовало сейчас это ментона. Его опустошила мысль, что он все-таки не успел, не выполнил просьбу, не выполнил, может быть, свое предназначение и так и не увиделся с Александрой. Матвей рассеянно смотрел в полумрак, словно ждал оттуда какой-то помощи. «Молодость, молодость!» — читалось во взгляде нежданного собеседника Матвея. «Ну ничего, у вас еще все впереди?» Он смотрел слегка, прищурившись, может быть, от сигарного дыма, может, улыбаясь каким-то своим мыслям. «На побережье, во Франции, разумеется!» Боря Савинков поселился не так далеко от нас, в Сан-Ремо, Пара часов на автомобиле, хотя вроде бы разные страны. Меня всегда привлекала в Европе фактическая близость культур, подтвержденная расстоянием. «Вы знаете Савенкова?» «Террориста?» – неуверенно спросил Матвей. Он плохо знал перипетии начала века, но Савенкова почему-то помнил. Школьная программа все-таки въелась где-то в промокашку памяти». Я бы не называл его этим словом. Он настоящий революционер и, кстати, хороший писатель. Прочтите его книгу «Конь бледный». Это что-то очень близкое к Достоевскому, только как бы с обратной стороны. Он размышляет о тех же вещах, только уже оттуда, из бездны. Эта книга написана из бездны, страшная и прекрасная книга. Сигара потухла. Дмитрий Сергеевич снял с правой руки перчатку и достал из кармана серебряного цвета зажигалку. «Паркер. Австрийская». То ли похвастался, то ли пояснил он Матвею. «Хорошо стали делать, надо сказать. Мне один знакомый в Париже подарил. У нас дом в Париже. Жена решила приобрести пару лет назад. Тогда вышло собрание моих работ». Художественных, публицистических, он замялся, в общем, разных. Все, что я написал к тому моменту. И Вольф хорошо мне заплатил. Зина решила купить квартирку в Париже. Не бог весть что, вы не подумайте, это далеко не хоромы. Но расположиться там можно. Мимо них опять пронеслась мотоциклетка, обдав талой водой. «Может, зайдем посидим, выпьем кофе?» «Что мы с вами тут стоим посреди мостовой?» «Кофе, слава богу, несмотря на войну, никуда не делся». «Вообще, знаете, Матвей, правильно я вас называю?» Матвей кивнул головой. «Знаете, странное у меня ощущение после возвращения. Вроде все на своих местах. Трамвай ходит, кафе забиты посетителями. Но вместе с тем... «Эта неизменность заставляет меня видеть в Петербурге, будем его уже называть привычным словом, если вы не против, лицо смерти». «Так война?» — попытался согласиться Матвей. Дмитрий Сергеевич взял его под руку. «Пойдемте, здесь недалеко, на Караванной, пара славных мест. Можно в Кавказ или к Наумовой. Что предпочитаете?» Матвей не знал, как сказать, что у него всех денег — один рубль, и тот непонятно, каким образом у него очутился. Однако стоять здесь посреди дороги тоже было глупо, и он выбрал, как ему казалось, компромиссный вариант. «Вы знаете, я с удовольствием провожу вас, куда вы хотите. Потом мне нужно по делам». Мужчина похлопал его по плечу, тем легким интеллигентным движением, когда непонятно одобряет он Матвея, подтрунивает над ним или просто стряхивает снег с его пальто. «Откуда оно у меня?» — пронеслось в голове у Матвея. «Я сроду не носил ни пальто, ни полупальто, разве только совсем еще в детстве, в дошкольном возрасте. Тогда у меня было осеннее с такими продолговатыми штуками вместо кнопок». Кто бы знал, как они называются. Деревянные застежки, они-то больше всего и врезались в память. Матвей пытался всадить это пальто с застежками, как лопату, поглубже в память, в ушедшие, как оказалось, безвозвратно годы. Всадить по самый черенок и поднять тяжелый, рыхлый, влажный пласт времени. В попытке обнаружить что-то смутное, забытое, вытесненное из его жизни другими событиями. Матвей даже не знал, что именно он ищет. Просто чуял, как специально обученный пес чует под землей трюфели. «Говорят, что и свиньи чуют», — подумал Матвей и усмехнулся. «Разумеется, я вас приглашаю». «Мне неловко, правда», — просто искренне сказал Матвей. «Вы знаете, это было не последнее собрание моих трудов, которые я успел издать». «Поверьте, после парижской квартирки и поездки на побережье кое-что осталось. Я могу себе позволить такую малость, раз уж мы с вами столь нечаянно встретились». Матвей сдался. Ему было интересно идти с этим человеком и страшно остаться сейчас одному в городе, оказавшимся внезапно таким чужим. «Так вот, я говорил про лицо смерти. Жизнь не может...» Не должна быть такой неподвижной, Матвей. Раньше, конечно, не спорю, достаточно было всяких извергов и душегубов. Были Тамерланд, Атила, Борджа, все так. Теперь посмотрите, уже не изверги, а люди как люди. Но я никак не могу понять, откуда эта самодовольная пошлость и плоскость выражений лиц. Откуда они взялись, эти... «Коронованные лакеи Смердякова, эти торжествующие хамы!» Видно было, что он не ждет от Матвея ответа. В выражении его лица смешались торжество и мрачное недовольство. Они подошли к ресторану, и Дмитрий Сергеевич пропустил Матвея вперед. Метр д'отель, похоже француз, но прилично говорящий по-русски, пригласил их внутрь. Ласково передал гардеробщику, а затем усадил у окна с видом на караванную. На улице прошла горстка молодых людей, послышались пьяные голоса, потом чей-то голос закричал: "Да здравствует братская Сербия! Через Сербию поднят меч над великой Россией!" Это походит на массовый психоз, не находите? Поинтересовался спутник Матвея, когда они устроились за столиком. Далой немцев, треклятые швабы, неслось с улицы. «Это патриотизм, дорогой мой», — продолжал Дмитрий Сергеевич. «Опаснейшая штука, если не уметь с ним обращаться, или, если он, не дай бог, попадет не в те руки, хуже спичек. Если вы сейчас просто, никого ни к чему не призывая, попытаетесь задаться вопросом, а нужна ли нашей стране эта война, вас разорвут на части, на мелкие кусочки, попомните мои слова». Перед ними возник метродотель. «Господа желаю закуски?» «Желаем закусить, мой друг?» Спросил Дмитрий Сергеевич. Матвей протестующий поднял вверх ладони. «Ну, хорошо, хорошо. Не буду вас принуждать. Кофе так кофе. Любезный, принесите нам шустовскую рябину на коньяке, кофе с мороженым и что-нибудь сладкое». Метродотель сделал извиняющееся лицо. «Господа, по всей видимости, забыли про сухой законс. Уже полтора года какс. Указ Николая II. Хотели было возобновить еще в 14-м, 7 августа, потом 16 -го. Все мы надеялись потом, обещали сентября. И, наконец, полный запрет. Вины нашего заведения в этом нет». — Пусть господа правильно меня поймут. — К этому привыкнуть еще труднее, чем к смене названия, — протянул Дмитрий Сергеевич. — И сколько же продлится это безобразие, не могу знать. — Государь-император повелели. До конца военного времени -с. Есть безалкогольное пиво, наше петроградское, мариинского заведения, что на Лиговском. Собеседник Матвея только рукой махнул. «Кофе-то с мороженым у вас имеется? Или тоже какой-нибудь закон?» «Не извольте беспокоиться. Сию минуту». Метр до отеля исчез так же бесшумно, как и появился. Дмитрий Сергеевич хлопнул себя по колену и передразнил метр до отеля. «Не извольте беспокоиться». «Ладно, вы еще год назад тут не были» не застали молебен на Дворцовой после объявления Николаем манифеста о начале войны. Сто тысяч человек. Вы можете себе это представить, Матвей? Сто тысяч человек в едином порыве и венценосный вождь, возвышающийся на балконе. Ей-богу, такая картина не может не завораживать. Но я вижу вам это не по душе. Мне... Не по душе, что как Кевтонскую заразу, истребили немецкие колбасные и прекрасные венские булошны. Булошны-то в чем провинились? Я, признаться, захаживал в кафе Рейтера на Углу Невского и Садовой. Какой смысл было его громить? Это простые ремесленники, торговцы, не они затеяли эту войну. Они давно уже живут в нашей стране, в этом городе. «Еще вчера вы заходили к ним в лавку или кафе, улыбались и обсуждали последние новости и здоровье деток. А сегодня горите желанием убить их, выцарапать им глаза, вырвать ноздри, не знаю, что еще. Чтобы духу их здесь не было. А почему, собственно? Потому что мы не видим людей. Мы в России мыслим масштабнее». «Один человечешка нам не интересен. Вот сто тысяч на площади. Колено преклоненное, проклинающее и клянущееся — это да, достаточный масштаб. А лавочник, что он? Муравей. Хуже муравья. Поганый клоп. Раздавить его, чтоб не вонял нам тут». «Но ведь война!» — осторожно заметил Матвей. «Германия же сама объявила нам войну». Война, Матвей, не есть другая планета или какое-то неведомое нам пространство. Это те же люди, просто в них вдруг обнажается до самой, что не на есть глубины, их сущность. На самом деле у современных обществ, и Россия здесь не исключение, нет общей идеи, общей святыни. Страшно, когда единственное, что объединяет людей, это война. Знаете, когда супругам поговорить не о чем друг с другом, кроме как об успехах сына в гимназии, это страшно. Но тут страшнее в тысячу раз. Жизнь мельчает. Никому больше нет дела до общечеловеческих интересов. А как же мысль, вера, упование? Официант принес мороженое и кофе, пирожное на фарфоровых, словно костяных тарелочках. Вы считаете, что в Европе это есть? Упование, общая идея? Поэтому приобрели квартиру в Париже? За вас! Вы молоды и неопытные. Вам предстоит еще столько интересного. Главное, не дайте себя убить на войне. Потому что никто никогда больше не вспомнит о вас и о вашей смерти. Кроме ваших близких, разумеется. Они чокнулись чашками с кофе. Матвей отпил. Кофе был превосходным. Вот вы сказали Матвею о Савенкове террорист. А ведь это вопрос, от которого кровь стынет в жилах. Простите мне этот штамп. Сейчас практически на ваших глазах с обеих сторон происходит государственное, узаконенное насилие. Людей убивают тысячами, десятками тысяч. И вас это не удивляет. Вы не особенно этим возмущены. Матвей попытался вставить слово, но Дмитрий Сергеевич остановил его жестом. Вы не возмущались, потому что это насилие законное. Оно привычно. Оно так безболезненно, как движение крови в жилах. Но стоит вам задать вопрос о природе его законности, как государство сотрет вас в порошок. Я не одобряю террор. Поверьте мне, Матвей, вы можете счесть меня за сумасшедшего. Но и Савенков не одобряет террор. Ни один нормальный, психически здоровый человек не может одобрить убийство другого человека. Однако же он бросал бомбу в людей. Это была единственная возможность поставить этот вопрос. Достоевский писал об этом. Как видите, не помогло. «Думаете, террор поможет?» Спутник внимательно посмотрел на Матвея. «Нет, Матвей, уже не думаю». Было время, когда думал. «Даже не думал, будет точнее сказать, допускал мысль. Или мне казалось, что я ее допускаю. А теперь?» «Теперь я думаю, что государство без насилия в принципе невозможно». Без насилия нет закона, нет государственности. Можно только попытаться свести это узаконенное насилие к минимуму. Каким образом? Матвей забыл про свой кофе, мороженое таяло в креманке. Нужно прийти к двум вещам – искусству и вере. Прийти одновременно, попытаться объять их и соединить. Иначе не получится. В этом страшный парадокс западной цивилизации. Отрекаясь от Бога, от метафизического, человек лишает себя индивидуальности, сколько бы европейцы не твердили о ценности этой индивидуальности. «Признаться, я не вполне вас понимаю. Вы верите в Бога?» Матвей отпил кофе и посмотрел в глаза собеседнику. Взгляд Дмитрия Сергеевича был спокойным и даже отеческим. «Уж не священник ли он?» – подумал Матвей. «Хотя он что-то говорил про многотомные собрания своих сочинений, навряд ли врал. Значит, не священник. Не знаю. Если человек не верит в Бога, я не касаюсь сейчас вашего случая, то он верит в явления». «Вы согласны?» – Матвей кивнул. «А явление по сравнению с божеством – это нечто срединное, усредненное. Отсюда и произрастает это измельчание и утрата индивидуальности. Вера нужна, Матвей, не ради загробной жизни или бессмертия, а ради вашей личности, которая без веры просто теряет масштаб. А искусство?» Искусство – путь к свободе, признание того, что Бог – это любовь и свобода, а не закон и порядок. Ветхозаветный Бог не потерпит творчество, потому что есть только один Творец. Так что берегите ветхозаветную веру. Без нее мы потеряем самое ценное, что у нас есть – любовь, воплощенную в свободе. Он замолчал. На улице опять послышались крики. «Долой тупых трусливых швабов!» «Интересно, почему швабов?» — спросил Матвей. «Да не почему. Это не главное слово в их кричалках. Главное, что «долой». А кого? Всегда найдется. Сегодня швабов, завтра нас с вами. И заметьте, за полтора года войны Эта ненависть ничуть не ослабла, она только окрепла. Что же тогда делать? Уехать? Но как же тогда с верой и искусством? В том-то и дело, что тогда никак. Вы не читали Герцена о Милле? Или, может, самого миля Нет, я мало читаю, признался Матвей. Он писал о последней тишине Китая остановившаяся жизнь. Азиаты вышли из истории, теперь из нее выходит Европа. Азиатская религия очень спокойная, бытовая. В ней нет ничего метафизического, она не призывает к идеалам. Революция в Китае в принципе невозможна. Это и есть последняя тишина, почти смерть. И теперь мне кажется, что в скором времени повсюду настанет эта последняя тишина. От нее некуда будет уехать. И не существует никакой возможности, никакого ковчега. Своего рода ковчегом была бродячая собака, возле которой мы с вами встретились. Я сейчас иногда жалею, что совсем не бывал там. Это все-таки было что-то особенное» как артезианский колодец, как живые воды подвыжжены землей. В этом была жизнь, пусть недолго, пусть хаотично и порой бессмысленно, но там текла самая настоящая подлинная жизнь, которую вы сейчас уже не найдете в этом городе. Однако никакой ковчег не вечен, Матвей. Он просто какое-то время держится на волнах, когда все прочее уже скрылось под водой. «Я должен был забрать свиные книги», — вдруг поделился Матвей. «Но теперь собака закрылась, и я уже никого не найду. Это скверно». «А чего же никого не найдете? А Борис, Пронин, он живет в том же доме, где была собака. Зайдите к нему. Насколько мне известно, он не переезжал. Я, конечно, не слежу за его перемещениями». «Спасибо вам!» — Матвей, как ужаленный, вскочил с места. «Мне необыкновенно важно с ним увидеться. Это очень срочно!» «Что ж, раз срочно. Желаю удачи!» Они пожали друг другу руки, и Матвей выскочил из кафе. Его новый знакомый сидел на том же месте и печально смотрел на улицу, куда-то за спину Матвею. Матвей обернулся, но за спиной ничего не было» кроме падающего мокрыми хлопьями снега.